Данное произведение лицензировано компанией Истари Комикс. Приобрести его вы можете на их официальном сайте. Жизнь в альтернативном мире с нуля. Эпилок под пристальным оком Луны. Приятного прослушивания. Наблюдая издали за целительным бледным голубым сечением, находящимися волнами подобно кругам на воде, Рейнхард незаметно выдохнул. Его точечный профиль был омрачен печалью. На одежде все еще можно было заметить следы недавней битвы. Грациозная фигура рыцаря, запечатленная на фоне развалин, могла бы стать шедевром живописи, однако сам Рейнхард испытывал глубочайшую досаду, которую никак нельзя было передать художественными средствами. Рейнхард стоял, зажмурив глаза, и продолжал обвинять себя в случившемся. Как вдруг до него донесся голос, похожий на звон серебряного колокольчика. «Готово! Теперь все в порядке!» Сумбару лежал, прислонившись к стене. По голове юноши скользнула хрупкая ладонь, отведя падающие на лоб волосы. Убедившись, что на его лице заиграл румянец, Эмилия довольно кивнула, поднялась и повернулась к рыцарю. «Я закончила лечение. Кажется, теперь его жизнь ничего не угрожает». «Замечательно, госпожа Эмилия, а теперь позвольте мне». Быстрым шагом Ренхард приблизился к девушке, опустился на колено и преклонил перед ней голову. Его движения были безупречны, и каждая из них выполнялась в строгом соответствии с правилами этикета. «Моя небрежность доставила вам, госпожа Эмилия, множество хлопот. Я готов понести любое наказание, которое вы за счет Сказал Рейнхард, положив перед собой меч, висевший у него на поясе. Как рыцарь он не мог поступить иначе. Рейнхард был исполнен решимостью покорно принять любую кару, какой бы она ни казалась. Однако Эмилия это совершенно не нравилось. «Не понимаю, что с вами такое?» Сказала она, глядя на рыцаря. «Что вы имеете в виду?» «Вы пришли на помощь и выручили нас из беды, а теперь...» Вините себя во всех смертных грехах. И как такое понимать? Эмилия ткнула пальцем в Субару, который мирно посапывал стенки. Вот он поступил гораздо честнее. Он потребовал за мое спасение награду. Пусть награда была и не такой уж огромной, но все же... Вспомнив разговор с Субару, она улыбнулась. Поэтому единственное, что я могу сделать, это поблагодарить вас за помощь. «Мне не за что вас наказывать. И если вы не согласны, что ж, в следующий раз, когда вы будете кого-нибудь спасать, то старайтесь усерднее». «Хорошо, госпожа Эмилия. Благодарю вас за добрые слова». Рейнхард еще ниже склонил свою голову, выказывая свое почтение, а затем поднялся. Оказавшись лицом к лицу с Эмилией, рыцарь обнаружил, что он гораздо выше, и теперь смотрел на нее сверху вниз, и тем не менее в ней ощущалась какая-то необыкновенная сила и величие. «Должно быть, это разница в наших способностях», — предположил он. Он чувствовал себя жалким на фоне девушки, и не было сомнений, она одна из тех, кого называли избранным. «А, да, кстати!» — сказала вдруг Эмилия. «А как вы вообще оказались здесь?» «Я гулял по городу, так как сегодня не на службе», — ответил Рейнхард. «Мое руководство не одобряет самовольного патрулирования в выходные дни, это была самая обычная прогулка, во времени которой я и встретился с ним». Он мелько взглянул на спящего юношу. «Свой рассказ о том, как все было, Рейнхард начал со встречи в переулке». И когда Субару помянула в воровском складе и сереброволосой девушке, у которой пропала какая-то ценная вещь, сложив полученные сведения с тем, что ему было уже известно, Ренхард направился в бедняцкие кварталы. И по дороге я столкнулся с ней. Она и привела меня сюда. Да, это девочка. Эмилия бросила взгляд через свое помещение, где в уголке, склонившись над распростертым на полу телом старика, сидела Фельд. Почувствовав на себе внимание Эмилии, светловолосая девчонка обернулась и смущенно опустила глаза. Госпожа Эмилия, она ведь Рейнхард! Прервала его Эмилия, вы нам очень помогли! Я благодарна вам. Правда? Вы очень много сделали, но отныне я прошу вас не вмешиваться. Тон ее был довольно дерзок, и рыцарь оставил свои расспросы. Прикрыв глаза, Эмилия задумалась над тем, как же лучше заговорить с Фельд. Глядя на ее прелестный профиль, Рейнхард издал легкий вздох. «Хорошо. Не буду вдаваться в подробности, но ваша безопасность превыше всего. Настоятельно рекомендую быть осторожнее, с вашего позволения. На обратном пути я приставлю вам охрану». «Это было бы лишним, но раз вы настаиваете, то будь по-вашему», — улыбнулась Эмилия. «Слушаюсь», — ответил Ренхард и проследил за ее взглядом. Девушка смотрела на безмятежное лицо Субару, который по-прежнему спал как младенец. «Этот юноша, Субару, кто он вам?» «Я его совсем не знаю», — сказала Эмилия. Ренхард поднял брови. В виде его недоумения девушка немножко рассмеялась. «Я правда, действительно его не знаю. И до этого мы ни разу не встречались. Но он искал вас и говорил, что хочет вам что-то отдать. И то, что он находится здесь. Рейнхард хотел добавить и то, что защищал вас, подставив себя под смертельный удар, но подумал, что подобная догадка может слишком принизить подвиг Субару и запнулся на полуславие. Поэтому мне все это кажется довольно странным. Задумчиво проговорила Эмилия. У меня есть подозрение, что в этом деле каким-то образом замешан один наш знакомый чудак. Прошу вас, не нужно так одозваться о графе Розваля столь нелестно. Господин Розваль чрезвычайно достойный господин, хоть и несколько эксцентричный. Значит, со словом чудак у вас ассоциируется именно он? Хм. Ну, теперь я знаю, о чем вы думаете. «Прошу прощения», — сказал Ренхард после небольшой паузы. «Пожалуйста, не говорите об этом графу Розвалю. Добавил он и после подмигнул. «Да, конечно», — рассеянно ответила Эмилия. «Ну и что будем с ним делать?» — спросил Ренхард, показывая на Субару. «Если хотите, моя семья может его приучить». «Нет, я заберу его с собой». так я смогу лучше во всем разобраться. Да и кроме того, даже если он не имеет никакой принадлежности к тому самому чидаку, это не отменяет того факта, что он спас мне жизнь. Тем не менее, спасибо за заботу». В ответ Ренхард почтительно кивнул. Больше обсуждать было нечего. Теперь ему оставалось лишь представить к Эмиле и чтобы они сопровождали девушку до ее жилища, а самому позаботиться о ликвидации последствий сражения. Рейнхард окинул взором разрушенный склад. Масштаб ущерба был огромен. Он мысленно ускорил себя за неосторожность. И еще бы чуть-чуть. Он бы разнес весь квартал. За этим он ощущал сильную вину. «А что вы намерены делать со всем этим?» Спросила Эмилия. «Запретим вход на территорию и распространим объявление о поимке охотниц за потрохами, хотя, вероятнее всего, это... Пользы никакой не принесет. О ней без того уже давно ходят тёмные слухи. А что будет с девочкой-стариком? Рейнхард немного помедлил и сказал. Не знаю. Обстоятельств я никаких не знаю, но полагаю, что в силу служебного долга я не могу закрыть на такое глаза. И все же... Он сделал паузу, слегка пожал плечами и улыбнулся. У меня ведь сегодня выходной, да и к тому же. Если у пострадавшего нет претензий, доказать их вину будет просто невозможно. Рейнхард, а вы плохой рыцарь! Хихикнула Эмилия. Да, рыцарь среди рыцарей, внушающих страх и благоговение, наконец-то показал свое истинное лицо. Пошутил в ответ Рейнхард, заставив Эмилию вновь смущенно прикрыть рот ладонью, чтобы скрыть свой смех. Некоторое время спустя Эмилия привела свои мысли в порядок и подошла к светловолосой девочке, которая все так же продолжала сидеть подле неподвижного тела старика. Заметив ее приближение, Фельд подняла голову и, внутренне приготовившись выстрелить ей лицом к лицу, повернулась к Эмилии. Это твой дедушка? Обратилась к ней Эмилия, присаживаясь рядом с Фельд на корточке. Девочка ошарашенно уставилась, Видимо, она ожидала услышать нечто совсем другое, а Рейнхарду не было известно всего того, что произошло между ними. Но даже он мог уверенностью сказать, что эти девушки находились явно не в лучших отношениях. Сбитая с толку неожиданным вопросом, Фельд, собираясь духом, почесала свою щеку. «Ну, вроде того». Примяйла она, прошлёпывая ладошкой по голове старика и, видимо, чтобы скрыть свое смущение. Дед Ром, он единственный, кто у меня есть. Да, он мне, думал как дедушка. Вот как, сказала Эмилия. У меня тоже только один член семьи. Когда дела принимают дурно оборот, его не добудешься. Но когда он просыпается, я никогда не рассказываю ему об этом. Ну, деду Рома я бы тоже не стала говорить о таком, сказала Фельд. Она посмотрела на Эмилию, и в ее глазах, спелой вишни, загорелся слабый огонек. «Вообще, я думала, ты на меня ужасно сердишься». «Да, лучше не говори. Ты меня очень напугала». Эмилия слегка пожала плечами и, кивнув в сторону Субару, продолжила. «Я на тебя не сержусь. Но ну, совсем немножко только если. И поэтому ради него я прощаю тебя». «Прости». Тихо произнесла Фельд, виновато потупив взгляд. «Вы мне жизнь спасли, и теперь я перед вами в огромном долгу. Я верну все то, что украла. Вот и славно. Ты мне очень поможешь, если вернешь значок, потому что мне он очень нравится. Мне бы не хотелось вот так вот натравливать на тебя такого парня». Эмилия подмигнула Харду и показала настоящего рыцаря позади. Взглянув на рыцаря, Фельд нахмурилась. «Рыцарь из рыцарей, только не сумасшедший Ресонт, играй с ним в догонялки! Никогда не видела, чтобы так быстро бегали! Он даже меня обогнал! Вот я и удивилась, не сказать как!» Услышав ее слова, Рейнхард молча улыбнулся. Фельд поднялась и начала копаться в своем нагрудном кармашке. «Вот, возвращаю», — сказала она. вытащив оттуда значок Эмилии. «Раз он так важен тебе, присматривай за ним хорошенько, иначе опять украдут». «Забавно, что именно ты меня предупреждаешь о таком. Мне бы хотелось, чтобы ты прекратила заниматься воровством». «Это невозможно», — резко ответила Фельд. «Говорю же, я возвращаю тебе его только потому...» что не хочу чувствовать себя какой-то обязанной. Мне не кажется, что я сделаю что-то дурное, и вообще я не собираюсь прекращать». Её губы растянулись в нагловатой ухмылки. Смотреть на то, как такая девочка губит свою жизнь, было действительно больно. Рейнхард выслушал ее заявление, но ему ничего не оставалось, кроме как просто промолчать. Но с одной стороны он понимал, что служебный долг требует от того его вмешательства, а с другой стороны... Она ведь не выбирала такую жизнь. Читать нотации легче всего, но что он может предложить ей взамен? Видимо, Эмилия была того же мнения. Решив, что лучше на эту тему больше не завозвращаться, она лишь сказала. Все ясно, а ты упрямая. Я бы бросила, но в таком случае мне нечего будет есть. Ладно, держи. С этими словами Фель протянула Эмилии ладонь, на которой лежал трофей. В это мгновение зоркий глаз Рейнхарда выхватил в полумраке красноватый блеск, показавшийся ему очень знакомым. Хватило доли секунды, чтобы он смог извлечь из глубин своей памяти то, что искал. «Эй, ты чего?» – испуганно сказала Фельд, когда он охватил ее за руку, в которой та держала значок. «Рейнхард?» – сказала Эмилия, удивленно подняв глаза. Судя по его виду, рыцарь был настроен крайне серьезно. «Больно же! Пусти!» Фельд замотала головой в яростном протесте, но Рейнхард даже не думал ослаблять свою хватку. Его усилища хватало бы на то, чтобы согнуть даже стальной пруд. И хотя сейчас он прилагал далеко не всю свою силу, такому хрупкому созданию, как Фельд, все равно было невозможно высвободиться из крепких рук рыцаря, почему-то едва не утачившего контроль над собой. «Не может быть», — произнес он дрогнувшим голосом. А, не спешите, Рейнхард. Я, конечно, понимаю, вам прилетит мысль оставить ее без наказания, но Фельд не знала, насколько цена такая вещь. К тому же я ни в чем ее не обвиняю. Я сама виновата. Я ведь позволила себя обворовать. Поэтому...» «Нет, госпожа Эмилия», — перебил ее Рейнхард. «Дело совершенно в другом». Девушка замолчала. Рейнхард пристально посмотрел в глаза Фельд, которые были того же цвета, что его волосы. В них застыло беспокойство. «Как тебя зовут?» «Фельд». «А фамилия? Сколько лет?» а, «Я сирота, понял? Нет у меня фамилии. А лет, ну, около 15, наверное. Не знаю, когда родилась. Слушай, пусти!» Закричала девочка, Теперь она уже говорила это громким голосом, пытаясь вырвать из тисков, в которые превратились руки рыцаря. Рейнхард обратил свой пристальный взгляд на Эмилию. Госпожа Эмилия, я не могу держать данное вам обещание. Забираю эту девочку с собой. Могу ли я узнать, почему? Если это из-за кражи значка? Нет. «Дело далеко не в этом. Да, это тяжелое преступление, но... Оно ничего по сравнению с тем, что я совершу, Закрыв глаза на произошедшее тут». Эмилия скинула брови, недоуменно уставшись на Рейнхарда. Он понимал ее чувства, но иного выбора не было. В конце концов, она и сама некогда оказалась в подобной ситуации. Сказать ей прямо, что история повторяется, была уж слишком жесткой. «Ты пойдешь со мной!» Строго сказал он Фельд. «Прости, но я не потерплю возражений». «Да ты что, спятил? Только потому, что выручил меня, ты права не имеешь!» Внезапно на Фельд навалился тяжелый сон, и ее тело обмякло. «И бы убрал тебя!» Прошептала она, глядя на Ренхарда Ненавидящими глазами голова ее упала на его грудь. Ренхард подхватил бесчувственное тело на руки. Это было как-то не по-рыцарски Сказала Эмилия Злоупотреблять магией Тоже вредит К счастью, я пользуюсь этим с самого своего рождения Я знаю меру Госпожа Эмилия, возможно, в ближайшее время Вы мне понадобитесь Надеюсь на ваше понимание Рейнхард Аккуратно взял и руки Фельд и также значок С изображением дракона символ драконьего королевства Лагуника. Драгоценный камень в центре испускал тусклое сияние, но стоило его вложить в руку Эмилии, как он, словно обрадовавшись возвращению к хозяйке, засиял ослепительным светом. — Я прошу вас, позаботьтесь о Субару, — сказал Ренхард и поклонился. Держа в руках худенькое Фельд, он смахнул с ее лба не золотистые пряди. Сейчас она была без сознания спокойно спала у него на руках. Ее симпатичная личика выглядела так, как и должно было выглядеть лицо девочки вполне ее возраста. Невинным и трогательным. Рейнхард подумал, что если он как следует ее отмоет и принарядит, она станет настоящей красавицей. Сильный порыв ветра разметал огненно-красные волосы по его лицу. Рыцарь поднял глаза к небу. Там, от погрудившегося в сумерки столицы, висела уже полная луна, освещая город таинственно мертво бледным светом. В эту минуту от нее исходило некое магическое очарование. Быть может, сегодня мы в последний раз сможем поспокойно посмотреть на Луну, прошептал Рейнхард, но кроме наблюдавшего с неба ночного светила, его никто не услышал.